Магда приехала сюда по просьбе Юленьки и теперь спрашивала себя: зачем? Что это за место такое? Старый парк, находившийся на краю города, пребывал в древнем запустении, в каком ом однако не было ни неряшливости, ни ветхости. Старая ограда с облупившейся синей краской, за оградой лохматые кусты с белыми бусинами ягод и редкими неоцветшими ещё кистями сирени. Чуть дальше деревья, высоченные тополя с обрезанными ветвями Серебристые клёны и рябины. И дорожки здесь были особенные, вымощенные крупным речным камнем, некогда с высокими бордюрами, от которых теперь остались лишь отдельные куски. Мрак, сказала Магда. Тонкие шпильки её туфелек норовили соскользнуть в трещины между камнями, и Магде приходилось балансировать. Но злости не было, напротив, в душе вдруг появилось спокойствие, такое, какое бывает лишь по возвращении домой. Теперь Макдо его знала. Теперь у неё был дом и была сестра. Но не признаваться же, вот так просто в собственной слабости. Нет, она ещё не привыкла быть настолько мягкой. Нет, ну сестричка, вечно ты как выберешь. Дом показался неожиданно, построенный против правил, в низине, прикрытый разлапистыми кронами деревьев. Древнего виду он в первую минуту показался заброшенным, во вторую спящим. Светлые стены с остатками жёлтой краски подставляли бока солнцу, и свет плавился на чёрных стёклах, стекая на широкие подоконники. И оттуда, по сохранившейся лепке, вниз на узорчатое крыльцо дремали полнотелые кориатиды под зонтиком крыши. Дремал и высеребренный пионер с ведром на постаменте, дремала и старуха в синем ситцевом халате. Это, правда, спала чутко. Нежданных гостей услышала загадя. Стрепинулась, прищурилась и спросила: "Вам чего?" Из следом за старухой, разбуженной голосом, засуетились, заорали галки с воронами, взлетели, громко хлопая крыльями. Голуби с крыши дома, и тихо-тихо стеклянно за드ребежало окно. "Мы к Валентине Фёдоровне", сказала Юленька, поправляя сумочку. "По делу". "Так идите, раз по делу. Все по делу. Хоть бы кто не деловой пришёл". Старуха снова плюхнулась на лавку. достала из-под широкого зада газету и развернув прикрыла лицо. Идите, идите, только тихо, а то побудите. Контингент у нас беспокойный. В доме витал аромат булок и корицы, кипячёного молока и ещё чего-то сладкого, мирного. На стенах висели рисунки, частью прилепленные скотчем, частью посаженные на гвозди. Да, а ты, сестричка, затенётся. Шеф помощь оказывать будем. или сразу усыновлять, удочерять, проворчала Магда. Детский дом просто дом для детей. В доме, где живут дети, не должно быть тьмы и горя, но только свет. Да, именно утерянный свет её собственного детства, о котором не хотелось вспоминать. А я записки нашла, на квартире Зои Павловны, бабушкин дневник. Ну и так, ой, какие записи. От деда, наверное. Тут прежде больница была, ещё в царские времена. И после революции тоже. И врач работал хороший. Угу. А потом взял и умер. И с этого всё началось. Магда пыталась защититься от того, что окружало её, обнимая, обманывая звуками и запахами, но привычные способы не помогали. Детский дом дом, где живут дети брошенные и ненужные, такие, которые очень хорошо знают, что взрослые умеют делать больно. Магда ведь знала, и знание это дорогого стоило. Где-то вверху хлопнули двери, раздался топот, затем смех. Да, началось. Юленька, оглядевшись, решительно направилась куда-то вглубь холла. Идём. Зачем? Ну, мы же можем помочь, правда? Деньгами и просто. Ты ведь понимаешь, о чём я. Кажется, Магда и вправду понимала. Когда вокруг слишком много темноты, то стоит побороться за каждую каплю света. Правда, в этом доме света хватало. Проходя сквозь узкие окна, он разливался по холсту, набираясь красок в детских рисунках и сам уже расцвечивал мир. И это было прекрасно.